10. Охотники. Оказалось, что с утра Евдокия побежала на рынок, чтобы докупить несколько вещей по просьбе Семёна. Там, в разговоре с уборщицей из портовой таверны, она и узнала, что сегодня ночью в город зашел корабль охотников, двигающийся с территории бывшего грузинского царства. По слухам, он должен простоять тут до вечера, после чего они отправятся дальше. Плохо только что конечный маршрут этой компании был неизвестен. Я оставил слуг собирать вещи, а сам незаметно проскользнул по коридорам и подошел к выходу из замка. Девиев младший все равно получат по заслугам, но сперва мне хотелось бы поговорить с моими будущими коллегами. На посту вновь стояли мои вчерашние знакомые. Видимо, их меняли ночью, так как выглядели они достаточно свежо. Ну что, бойцы, какие новости? бодро вот спросил я, остановившись рядом. Стражники тут же вытянулись в струнку. Да расслабьтесь, не на параде же. Здравия вам, княжич! синхронно выкрикнули они. «Кх -кх -кх, давайте потише, половина замка еще спит. Парни немного смутились. Что известно о ночном происшествии? Минут через двадцать после вашего появления подходили стражники, сказали, что неподалеку произошла разборка которых кто-то положил пятерых умелых бойцов. В голове стражника проблеснула доля уважения. Он прекрасно понял, кем именно являлся этот незнакомец. Их трупы обратились, потому сигнальный свет и сработал, но все вроде как удачно завершилось. Жертв нет. Что за бойцы? Кто-нибудь знает? Да — отмахнулся охранник. Через наш город каждую неделю десятки кораблей проходят. Некоторые из приезжих остаются в Ярославле, чтобы прогуляться по местным бульварам, уж больно безопасными они кажутся на первый взгляд. Хотя после недавней трагедии с вашими родителями желающих стало заметно меньше. Никто не хочет столкнуться с гончим. «Мое настроение заметно улучшилось. Было бы куда хуже, если бы убитые оказались жителями города. А так, стража по немного, а потом махнет рукой и забудет про неприятный инцидент. Тем более, что жертв среди местных действительно нет. А что насчет второго вопроса? Стражники переглянулись, словно пытались друг у друга спросить, стоит ли рассказывать об этом. А, -а, -а тут такое дело, княжич, замялся боец. Про вас действительно спрашивали около час назад решил немного помочь парням, ведь явно боялись гнева девеевых. Это был Дмитрий. Получив утвердительный кивок, продолжил. Ну, понятно. В любом случае, рот на замок. Вы ничего не видели и не слышали. Есть княжич. Ради любопытства прошелся по переулку, в котором меня хотели лишить жизни. Правильно говорят, что преступник всегда возвращается на место преступления. Интересно же, чего там сейчас происходит. Но к моему удивлению, всё было тихо. Ни трупов, ни стражи, даже кровь отмыли от брусчатки каким-то образом. Оперативно сработали, ничего не скажешь. Ну ладно. Дальше тут находиться не было никакого смысла. По информации, которую получилось выводить из Евдокии, все свое время охотники проводили в портовой таверне, где выпивали большую часть имеющегося хмельного, а заодно снимали кого-нибудь из местных дам легкого поведения. Стоило открыть тяжелую деревянную дверь таверны, как в нос тут же ударил запах табачного дыма и хорошо прожаренного мяса. Громкий хохот, доносящийся со стороны барной стойки, смешивался с весьма неплохим пением молоденькой блондинки, выступающей на импровизированной сцене. Моё появление не вызвало никакого интереса у местной публики, поэтому я просто прошёл за свободный столик и начал оглядываться по сторонам. У Охотников не было никаких особых знаков отличий. Нет, поначалу они пытались как-то выделиться среди серой массы делали специальные нашивки и даже носили определенную форму. Но потом выяснилось, что желающих погреть руки на их хабаре весьма немало. Некоторые даже специально выслеживали охотников, когда те путешествовали между городами. Так что теперь эти головорезы просто смешивались с толпой. Я было поинтересовался у Семёна, почему тогда каждый житель Ярославля знает, когда прибывает тот или иной охотник. И выяснил, что дело в работе моего отца. Парочка показательных казней тех неудачников, которые попробовали напасть на возвращающихся с задания наемников, сделала свое дело. Теперь наш город являлся безопасной зоной. "Чего вам принести, сударь?" пискнула пышнотелая официантка, с трудом протиснувшаяся между двумя мужчинами, сидевшими за соседними столиками. Готов поклясться, что они специально подсели друг к другу поближе, чтобы в следующий раз девушка сильнее потерлась о них своими округлостями. «Пиво темного и закуску какую-нибудь. Раков или жареной картошечки? Улыбнулась официантка. Всего и побольше. И раз пошло такое дело, неси сразу литр. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, сказались долгие годы, проведенные в постоянных сражениях с мертвецами. Я уже и забыл, каково это наслаждаться любимым напитком под красивое пение. «Сию секунду, сударь, как и ожидалось на то, чтобы протиснуться между мужиками, девушке потребовалось определенное время и усилия. А те, напоследок, еще и по заднице ее шлепнули. чему официантка, судя по ее довольной мордашке, даже обрадовалась. В момент, когда на моем столе появился божественный напиток с закусками, ситуация в этой части таверны начала накаляться. Двое мужчин, расстроенные тем, что какой-то бородатый переключил внимание официантки на себя, решили познакомиться с молодой девушкой, сидевшей неподалеку. Эй, красотка! Как насчет того, чтобы выпить вместе с нами? Грубо выкрикнул один из них, пьяной походкой приближаясь к ее столику. У Ванька сегодня день рождения, и нам бы хотелось, чтобы ты составил им компанию". Ха! Девушка улыбнулась и проигнорировала его вопрос. Вместо этого она попробовала на вкус только принесенное красное вино и продолжила умиротворенно смотреть на выступавшую певицу. Пьяница не оценил грубого поведения незнакомки. "Ты не слышал меня?" Ха! Быстро встала, э" Не особо хотелось ввязываться в пьяные разборки, но и просто так смотреть, как пьяное чучело пристает к девушке, я тоже не мог. Не хочу вас расстраивать, господа, начал я, поднимаясь из за стола и обращаясь к выпивохам. Но девушка кажется не в духе составить вам компанию. Один из них, то ли самый дерзкий, то ли самый пьяный, шагнул в мою сторону. А ты еще кто, пацан? С вызовом спросил он, после чего громко выкрикнул: "Кто впустил сюда молокососа?" С другой стороны, ко мне подошел второй мужик. «Вали отсюда мальчишка, иначе худо будет", куда более трезвым голосом произнес он. Удивительно, что вся эта братья не знает своего княжича в лицо. Хотя чего удивляться? Насколько подсказывала память Андрея, тот не особо стремился хоть как-то контактировать с простыми людьми. И кто же его так разбаловал? обычно подобным грешат матери. Пока оценивал обстановку, подметил, что девушка, на защиту которой я так активно бросился, даже не шелохнулась. Она продолжала размеренно пить вино и с интересом наблюдать за начинающейся заварушкой. Я сделал рывок, нанося удар в живот ближайшего ко мне пьяницы, после чего, используя его как щит, оттолкнул это тело на остальных. Второму сделал подсечку, схватил за волосы и со всей силой соданул головой об стол, предварительно подхватив с него стакан с пивом. Первый пьянчуга вытащил из-за спины кинжал и попробовал подняться, но тут же получил мощный удар в голову, отправивший его в нокаут. Вот и поговорили, подвёл эток я, залпом осушив полулитровый бокал. А, хорошо. Примечательно, что остальным посетителям таверны было абсолютно наплевать на происходящее в этом углу помещения. Певица продолжала петь. Народ у барной стойки все так же ржал, да и остальные занимались своими делами. Только официантка осматривала место побоища и что-то активно записывала в блокноте. Две порции раков, четыре литра пшеничного, четыре порции картошки по-деревенски, а, а еще же заказ Судри записать надо. И стол поврежден». Ты что делаешь? удивленно спросил я. Как акклимаются? Девушка кивнула на вырубленную компанию. Так сразу выставляем счет. Вы не беспокойтесь, они каждый вечер или снимут кого-нибудь, или подерутся. Все уже привыкли. Вы присаживайтесь за другой стол, а я сейчас приберусь и принесу вам еще закусок за их счет». Она убрала блокнотик в карман, мило улыбнулась и тут же упорхала к барной стойке. Меня же в этот момент интересовала та самая девушка, Черные длинные волосы, завязанные в аккуратный хвост, карие глаза и подтянутая фигура. Что еще нужно для счастья? Не перевелись еще богатыри в бывшей Российской империи, сказала она, улыбнувшись одними уголками губ. «Присядешь, княжич? Вот уж новость. Местные меня не знают, зато приезжим мое лицо почему-то знакомо. Знаете меня? Я придал голосу максимальную невозмутимость. Была у вас проездом в прошлом году. Вы с отцом тогда проезжали по территории рынка. Кстати, сожалею о случившемся. Князь Святослав был хорошим человеком. Что случилось, то случилось. Такое время, никогда не знаешь, увидишь ли человека на следующий день. Хорошо сказано, княжич. Девушка бросила взгляд в сторону барной стойки и продолжила. Меня зовут Томила. Я из Кутаиси. Тут, как уже было сказано проездом, думала отдохнуть немного, да эти пьянчуги привязались. Я посмотрел назад и еще раз убедился в том, что они все еще в отключке. Хочешь сказать, что охотница со вторым поясом не справилась бы с двумя выпивохами? Тамила приподняла бровь, ее губы растянулись в улыбке, а в глазах танцевали искорки любопытства и забавы. "Как понял? Ваш плащ иногда отходит в сторону, демонстрируя нашивку" Очень приятно, что целый княжич засматривается на мою грудь, невинным голосом произнесла охотница. Смутить меня хочет зараза такая. Но ничего, она не знает, с кем связалась. Я бы посмотрел поближе, да народу многовато. Томила склонила голову набок, показывая заинтересованность. Мы всегда можем исправить эту небольшую оплошность. Не знаю, куда бы привела наша словесная дуэль, но в этот момент за стол плюхнулся тот самый рыжий бородач, который до этого момента веселил народ у барной стойки. "Тами, смотрю, снова развлекаешься". Он кивнул в сторону вырубленных мужиков. «И не надоел тебе об всякую пьянь руки марать?" "О, а ты кто такой?" Девушка решила представить нас. "Это Виктор, мой как бы это сказать, точнее, компаньон. Виктор это княжич" Забыла как по имени. Андрей. Я протянул руку, но бродач только скользнул по ней взглядом, после чего развалился на стуле и уставился на меня. Целый княжец да в такой дыре, протянул он. И что тебе здесь надо? Нанят нас хочешь? Томила вздохнула. Прошу прощения за моего вокалеку, дипломатично произнесла девушка. Виктор всегда был слишком резким на язык, именно поэтому мы порой сидим без работы. Да что с ним, церемонии с Хотят что-то предложить? Пусть предлагают. А все эти задушевные разговоры о погоде точно не для меня. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на пустые беседы. <с> да красотка. Последние слова были адресованы в сторону официантки, поставившей на стол несколько тарелок закусок. Рыжий провёл рукой по её спине, а потом зарядил смачный шлепок. Ну хватит, Витя. Делона возмутилась официантка. Я работаю вообще-то. «Смотри, какая? Работает она", хохотнул бородач. "Ещё, дождусь конца смены, а там повеселимся". Девушка пробубнила что-то невнятное, после чего упорхала к другим гостям. "Смею предположить, княжич, что в втоверно вы пришли именно по нашу душу", предположила та мило. "Я права?" "Отчасти. Если честно, пока не совсем представляю, о чем именно мне говорить с охотниками". То, что они орудуют в мертвых пустошах, понятно. То, что учились в академии, тоже очевидно. Какие вопросы им еще задать? Дайте угадаю, вы хотите нанять нас для охоты за тем гончим, лишившим жизни ваших родителей. Здоровяк как-то резко посмурнел. А, -а, а, это здесь было. Сожалею, парень, смерть близких от всегда паршиво. Но хочешь совет. Отпустите ситуацию. Ни одна приезжая группа хотьков не возьмётся за этот заказ. Почему же? Чисто из любопытства спросил я. Рыжий приложился к литровому стакану пива, а девушка слегка улыбнулась. Тебе, наверное, рассказывали, что гончие это необычно измененные. Они не просто управляют мертвецами, они, как бы это сказать, да говори как есть, сами, гаркнул бородач. «Разумны они, понимаешь? Мы охотимся на мертвецов, а эти зомби охотятся на нас. Устраивают ловушки, засады, загоняют людей, как дичь. Нет, парень, только смертник согласится на этот заказ. Рыжий немного подумал и добавил: «Или обладатель колец. Но для этого тебе надо Петербург посетить, а заодно собрать сумму эквивалентную годовому бюджету вашего небольшого города. И обладатель колец железно справится с заданием". Тут уже ответила Тамила. А кто их знает? Эти монстры живут в своей реальности. Заставить их невозможно, подкупить нереально. Можно только заинтересовать. А вот чем? Другой вопрос. Как любопытно. Э, парень, я когда про Петербург говорил, это была шутка. Только не говори, что действительно собрался туда ехать, наемников искать. Месть, конечно, штука хорошая, но зачем свою жизнь на кон ставить? Ладно пора вскрывать карты. Я действительно собираюсь поехать в ту сторону, но меня куда больше интересует Академия Пустоши. За столом повисла напряженная пауза, а спустя секунд двадцать оба охотника разразились хохотом. А -а -а -а, ничего смешнее, а, -а, -а в жизни не слышала, вытирая выступившую слезу, проговорил Виктор. Не да в академии. Надо будет Олафу и его парням рассказать. Вот повеселяться. Вообще-то я не шутил, абсолютно спокойно произнес я. Смех меня не задел. Будь я на их месте, тоже, наверное, хохотал бы. Не ду тебе этот парень, поверь мне. Живи себе спокойно в замке, наслаждайся жизнью. Так всем будет лучше. А, ладно. Смотрю, моя красотуля освободилась. Он кивнул в сторону официантки, облокатившейся на барную стойку и активно стрелявшая в его сторону глазками. А, быва княжить. Академия. Вот казанул. Рыжий поднялся из-за стола и, наступив на только поднимавшуюся в эпивуху, направился в сторону девушки. А теперь давай серьезно. Зачем тебе в академию? Если хочешь отомстить своими руками, То могу тебя разочаровать. Гончего тебе все равно никогда не одолеть. Ты сомневаешься в моих способностях? Не обижайся, но если бы ты был талантливым, ты уже имел бы такую же нашивку. Она постучала пальчиком по своей груди. Но ты без нее, значит, с мертвецами никогда не сражался. Сколько тебе? Шестнадцать? Девятнадцать. Вот именно. Не нужно тебе в академию, Андрей. Ты не только учиться там не сможешь, ты дотуда попросту не дойдешь. Вы тут в Ярославле даже не представляете, что в мире творится. Я усмехнулся. А, девочка, ты даже не представляешь, из каких заварушек я выбирался, в каких мирах мне довелось побывать. Там бы многое отдали, чтобы иметь возможность вот так распивать пиво с раками. Ну, с миром-то я разберусь. А вот пару советов от опытной охотницы хотел бы услышать. Томила сделала вид, что задумалась. А знаешь, пожалуй, дам тебе пару советов. Она положила ладонь на мою руку. Так как насчет того, чтобы сменить обстановку?